Глава десятая. Я проснулась, удивляясь, что по мне не ползают скорпионы, и некоторое время лежала в грязи, смотря на окружающих вверху птиц. Тонкий водянистый свет солнца, холод и бодрый ветер бьющий по лицу и рукам. Губы потрескались, я спала с открытым ртом, и все тело болело. И я закрыла рот, И на зубах, причиняя боль, захрустел кремнезем. Набрав в рот, сколько могла, слюны, я сплюнула, откашлялась и снова сплюнула. Затем оттолкнулась от земли, потеряла равновесие и выровнялась, сделав два быстрых шага. Тело едва стояло прямо, соответствуя моим шатким мыслям. Оглядевшись, я увидела свой мотоцикл, лежащий на боку. Почва была здесь слишком мягкой, и из нее вышла бы плохая подножка. Пыльную землю цвета хаки не украшало ничего, кроме клочков травы с задержками в развитии, упрямых одиноких деревьев вдали до колючей телефонной линии. Серо-коричневые холмы вырастали в серо-коричневые горы. Махера, родина моя! Глядя на нее в очередной раз, Я невольно задавалась вопросом, как мог Видаль совершить все свои преступления ради власти над таким голым, богом забытым местом. Впрочем, человеку это свойственно — поливать пыль кровью ради титулов и власти. Я снова сплюнула. Я превращалась в овенданья. Я заполнила бак внедорожника топливом из канистр, добралась до ближайшего населенного пункта — И определила свое местонахождение. Потом купила там себе рабочие перчатки. Тонкие, но все лучше, чем ничего. Тортильи, вяленого мяса, попила воды, пошла в туалет бензозаправки, разделась до пояса, вымыла подмышки, грудь, шею и волосы, которые потом выжила». Набрав в ладони воды, вдохнула ее ноздрями и выдохнула в раковину, извергая таким образом пыль, сопутствующую кочевому образу жизни. Затем согнулась над картой, запоминая маршрут до Ункеры. Чуть ли не целый день езды. Почти без мыслей в голове я вернулась на дорогу, лишившись разумности и осторожности. Теперь в этом состоянии отупения и апатии, безопасности, приличия были забыты. Казалось, прежде чем я стала, следуя указателям спускаться с вершины, приближаться к Онкере, прошли секунды. Шоссе извивалось туда-сюда, и с высоты городок казался очень маленьким и аккуратным. Такая длинная трасса, тщательно спланированная, начерченная и построенная век назад, когда эти тусклые горы были богаты медью. В городе было много рабочих рук, на берегу в изгибе бухты стояла верфь. Морская влага не подходила для земледелия, но все равно кормила людей рыбой, а верфь, знавшую лучшие дни торговли. Позади к берегу спускались безжизненные скалы, прерываемые только рукотворными сооружениями, шоссе, дом, дорога, стена, волнорез, верфь, пирс, но не растениями. Поворачивая то влево, то вправо на извилистом шоссе, я видела, как Ункера растет внизу. На одном из холмов стояла точно страж эспаданас с ее бело-синей верхушкой и немым колоколом. Еще ближе. Коричневый парк. Ни травы, ни деревьев, ни детей. Заброшенная школа. Хижина, рыбацкая лачуга. Узкая проселочная дорога среди голых развалин. Теперь на уровне моря воздух становился теплее и соленее. Махерская пустыня сливалась с соленой пустыней моря. Больше зданий тусклого цвета, как земля вокруг. Тусклый-тусклый тасол толстой прощание теряет свой якорь мои мысли становились бредом. Я осматривала здания, некоторые походили на заводы, некоторые — на жилые дома, некоторые — на какие-то военные объекты. Одно с облезлой краской и дверью, зияющей как рот Пантагрюэля на ярмарке, представляло собой оболочку отеля. Некоторые дома, огромные, похожие на насекомых с сотнями расколотых глаз, напоминали заводы, и все казались пустыми и не досчитывались дверей и окон. На севере, ближе к верфи, я заметила движение. Перья чаек, седлавших потоки ветра, были темны от дизельных выхлопов и пыли, поднятой колесами. Зеленые грузовики, солдаты. Оставив мотоцикл за цилиндрическим зданием под сплошной от земли до вершины стальной крышей между здоровенным мусорным баком и стеной, чтобы его не заметил чей-то случайный взгляд, я повесила на руль свой шлем и уложила атлас в тайничок под синим сиденьем. Потом начала как можно незаметнее красться к отелю вниз по долине, где здания поворачивались друг к другу самыми невыгодными частями, задницами. Достигнув отеля, опогнула его и скользнула в глотку, парадный вход. Табличка гласила «Добро пожаловать в отель «Пятое очарование». Обои свисали гнилыми гирляндами. В углах кучами лежала сломанная мебель. Все осветительные приборы были вырваны из стен. Последним оплотом гордости отеля – Оставался стол консьержки и клерка, неподвижная громада, уцелевшая с незапамятных времен, из настоящего красного дерева, но и она под влиянием стихий начинала сереть и покрываться разводами. Восставшее алчное море стирало любую лакировку. Эль мар суэна киэс эль съело Морю снится, будто оно небо Перескакивая через две ступени за раз, на стенах вокруг лестницы были граффити и сильно воняло плесенью, я достигла третьего этажа, где нашла комнату с окном, выходящим на север Ункеры. Там, между зданиями бараков или, может быть, арсенала, стояли армейские машины. Встав у окна, я стала смотреть. Вокруг накрытых брезентом грузовиков выстроились карабинеры, выкрикивая приказы. Солдат было немного, человек пятнадцати, в основном они бездельничали. Из грузовика вышли люди — мужчины, женщины и дети, связанные с завязанными глазами. Ужасы, зафиксированные овинданью в его исповеди, продолжались. Карабинеры загнали своих узников в одно из зданий. Солдаты последовали за ними, и улицы опустели. Остался только офицер и еще кто-то, кого я прежде не заметила. Толстяк в темном костюме без галстука и с незаправленной рубашкой. Они стояли возле пирса, и толстяк говорил что-то офицеру, указывая на корабль, пришвартованный у пирса. Это была лодка из серого металла с кабиной рулевого, радарной установкой и вращающимися орудиями на носу и корме. Офицер указал на здание, куда увели узников. Исчез в этом здании и вышел в сопровождении солдат. Некоторых я только что видела снаружи, некоторые, должно быть, уже были внутри здания. Я попыталась их сосчитать, но на тридцати потеряла счет. Солдаты несли на корабль вещь-мешки, оружие, аптечки, ящики. Свежие люди на заброшенный аванпост. Свежие узники из Санта-Верде, Каранады, Медьеры или Лос-Диаса. Смена караула. Два часа спустя они были на борту лодки, раздался звук трубы, и корабль удалился в бухту. День шел к вечеру, и солнце, рассыпаясь по воде, наконец исчезло внутри горизонта. На улицах Хункеры загудела и зажглась пара натриевых лампочек, отбрасывая редкие кружки света. Небо вспыхнуло закатом и потемнело. Прямо у отеля затрещал и ожил еще один фонарь. Я сидела на полу, смотрела, как растут тени, ела купленный арахис, а потом мучилась жаждой и проклинала себя. Принялась бродить по отелю, входя и выходя из пустых комнат и туалетов в поисках раковин или даже унитазов, где было бы хоть немного воды, но ничего не нашла. Выходя из комнаты рядом с стойк. Откуда я смотрела вслед лодке, я заметила на стене у двери засохший коричневый отпечаток ладони. Кровь. Оглядела комнату. Ничего, но примитивный кровавый рисунок глаза на стене. А Венданье. Он был здесь. Теперь жажда была невыносимой, и то нарастающий, то затихающий шепот волн Тихого океана сводил с ума. «Вода, вода, одна вода, мы ничего не пьем!» Я ждала, не отрывая взгляда от глаза, и водила по его очертаниям рукой. «А винданье!» Почему-то этот рисунок заставил меня сбросить с плеч рюкзак и вынуть стопку фотографий о Пускулюс -ногтис. «Маленький ночной труд!» «И еще какой труд!» Я листала его переводы «Ля Дульсе Брума Дель Далор «Сладостные миазмы боли» и свои переводы «Эль де Деля Инасенсия» «Притягательность Невинности» и фотографии. Слова плыли у меня перед глазами. В конце концов я сосредоточилась на «Ун Пассажа Лос Суэна» с пути во сны. Разбудил меня не шум, А его отсутствие, Звуки волн затихли, их унес отлив. Мой взгляд был не способен проникнуть сквозь темноту вокруг. Я знала только, что стало тихо. В свете содиевых лампочек я видела внизу движущиеся силуэты, темные, нечеткие. Они двигались группой. Вспышка белой кожи, связанные руки — Рот с кляпом над бухтой, будто бы поднялся и бесшумно висел в воздухе туман. Похожий на тромб в воздушной артерии, он змеился по улице между темными силуэтами и их узником. Солдаты тащили какие-то устройства. На их спинах была огромная ноша, но они сохраняли полнейшее спокойствие. Кошачьими шагами я спустилась на первый этаж и проверила, на месте ли пистолет у моего пояса, из которого я стреляла уже три раза. Я была уверена, что патроны еще есть, хотя, как давным-давно сказала Винданью, совершенно не разбиралась в оружии. Надеялась только, что при необходимости он снова выстрелит. Стоя в глотке отеля, я подождала, пока темные силуэты солдат и других, и хузников, пройдут мимо, и последовала за ними. Прочь за город, мимо холма, на котором стояла колокольня, вонзающаяся в ночное небо, по которому щедро размазаны звезды, а белый туман луны расплывается по линии гор на востоке. Ей немало времени потребуется, чтобы миновать их вершины и покорить небеса. Солдаты молчали и шли не в ногу. Они сошли с дороги и зашагали по протоптанной тропинке вверх, все выше, прочь от Ункеры. В бухте мигали огни рыбацких и яликов, которые вскоре затмил сгущающийся туман. Я отстала, чтобы солдаты меня не заметили, и поползла. За пару километров от города было плато, и я прокралась вдоль его края на восток, откуда мне было удобно смотреть». Солдаты вроде бы сгрудились у природного углубления в земле, куда мог бы поместиться автобус. Тяжело дыша, я поползла наверх. Тяжелый пар, окутавший бухту и склоны, словно пульсировал и сгущался. Я устроилась и стала ждать. Солдаты встали в аккуратный строй, и двое из них схватили узников и заставили их выстроиться в ряд. Теперь звезды горели ярче, словно вещество, наполнявшее воздух, чем бы оно ни было, начало светиться. Оглянувшись, я увидела за собой набухающую, расцветающую луну, и вдруг испытала смещение. Солдаты, узники, крутой склон за спиной и пустой город внизу — все обрело в моих глазах четкие очертания. «Туман?» Миазмы не исчезли. Теперь они обостряли мои чувства, словно были облаком сверхактивных электронов, роем летучих светящихся электронов, пятнами после того, как посмотришь на солнце. Солдаты вынули кляпы изо ртов своих узников». Сердце в моей груди забилось, точно хотело выскочить. Я схватилась за пистолет, будто могла напасть на этих карабинеров, будто могла освободить несчастных, выстроенных на краю ямы. Двигаясь в унисон, солдаты натянули на лица маски. Какой-то мальчик заплакал. Женщина стала их проклинать. Старик зарыдал, взывая сначала к Христу, потом к его матери. Один из солдат Его силуэт был бесформенным, а за спиной висел гигантский цилиндр. Поднял руку, в которой держал дубинку, палку, баттуту. Нет, не баттуту. Если передо мной был дирижер, эту композицию я больше никогда не хотела бы слышать. Она извергала газ, смешавшийся с миазмами, и узники начали кашлять и задыхаться. Сияющий дым пронизывавший воздух, стал пульсировать и расти. Густеющие щупальца поползли из него в небо. Забыв о пистолете, я не могла дышать от ужаса. Один из узников накренился вперед и упал в яму. За ним последовали остальные. Солдаты стояли совершенно неподвижно. Миазмы сгустились. Солдаты замерли в постоянном бездействии. Время обрушилось. На расстоянии двадцати шагов от меня впереди кто-то стоял. Мужчина в костюме. Красивая внешность, очки на размер меньше, чем нужно. «Здравствуй, ученая», сказал Клифф, глядя снизу вверх на меня, присевшую на корточки. «Как я рад, что ты можешь присоединиться к нам!» Я никогда не видела его раньше, но, увидев, испытала трепет узнавания, словно слова о винданью стали частью моих воспоминаний. Клифф зашагал вперед, По крайней мере, так его движение характеризовал мой мозг. Миазмы вокруг него мерцали, струились изменчивыми потоками, кружились водоворотами. Он был человеком, но не только. Я вспомнила слова о Винданью. «В этом человеке я чувствовал свой конец, концы всего». «И ты все принесла?» — усмехнулся он. «Идеально». Я подняла пистолет, целясь ему в грудь, но Клив покачал головой. — Ты ведь посвященная? — читала строки, начертанные кровью и семенем. — Читала, конечно. И не только читала, но переводила. — Я не смог бы прийти к тебе, если бы не твой энтузиазм уже которую неделю ты стоишь на краю. За этим последовали слова, которые я не поняла, но от которых по коже поползли мурашки. Я вспомнила квартиру Авенданья в Малаге, где я погружалась все глубже в опуску лесноктис, где росла тень и густели очертания силуэта. Да, продолжил Клифф, точно читаемые мысли. А потом явился твой маленький страж, Томас, подумала я. Клифф пожал плечами. Но ты, не взирая ни на что, не остановилась, хотя для этого достаточно было хоть сколько-нибудь рациональной мысли. И теперь ты здесь. Принеси мне фотографии. Он вытянул руку. «Нет, у меня есть пистолет, и я его использую». «Попробуй», — Клифф поднял руку. Я нажал на спусковой крючок, но курок не шевелился. Вокруг вороненой стали мерцали миазмы. «Дай мне фотографии», — продолжал Клифф. «Ватиканская библиотека сгорела». «Теперь уже много лет, как путь через девушку закрыт!» «Дай мне фотографии!» Наверное, маска начала падать, и владение клива испанским деградировало. Я не понимала почти ничего из его слов. «Нет!» — ответила я. «Но как это было бы просто! Покончить со всем, сбросить с плеч рюкзак и швырнуть ему! Он ведь ушел бы тогда, да? Да?» Я даже спросила, если я отдам вам фото, вы отпустите меня. Я винданью, ответил Клифф. Теперь все это позади. Плаваем в древнем воздухе. Он поднял руки, словно под струями легкого летнего дождика. Смотри, видишь? Он повернулся, глядя через братскую могилу на море и небо. Миазмы разрослись, их щупальца вплетались в небо, извиваясь, словно лозы, разъедая небесный свод. «И смотри!» — Клифф указал на землю. Яма с трупами будто разрослась перед моими глазами. Я замечала трупы узников. Здесь были женщины, агитаторши, активистки, жены, любовницы. Были мужчины, рабочие и академики, Которые обронили неосторожное слово В поле слуха видалистос, Дети, семьи которых не знали, где они. Их страдания воскуривали здесь Во имя бескрайнего неба. Последние мгновения всех этих жизней, Полные мук и унижений, Подкармливали миазмы. Черно-серые беспорядочные трупы ниже «Размякли до неузнаваемости. О, нет, они не были бесчисленными. Я ощущала их количество». Но некоторые тела разложились настолько, что трудно было определить, где кончалось одно и начиналось другое, кроме одного. «Авенданью». Он лежал на спине, откинув одну руку в сторону, в то время как другая неестественно загнулась за спину. Теперь оба его глаза, никогда не видела его без повязки, были пусты. На оке был тот же старый льняной костюм с манжетами, припорошенными табаком, в котором он со мной познакомился. Теперь одежда была грязна и сера от разложения, но лицо... Оставалось лицом овинданью, он словно удивлялся положению, в котором находился, и казался совсем крошечным, под нечистым небом. «Нет», — ответила я, — «боюсь, у тебя нет выбора». Клиф провел рукой в воздухе, и солдаты пришли в движение. Не снимая противогазов, они развернулись, направляя на меня пустые глаза, и пошли. Я бросила пистолет, оставаясь на месте, вынула из ботинка корво и подняла. «Пистолет посреди миазмов, может, и не работает, а вот ножа это не касается». Клифф словно струился вперед, его человеческое лицо было маской. «Считайте меня посланником внешней бригады», — вспомнила я слова. «Солдаты принялись царапать руками и ногами тусклую землю, пускаясь вперед точно волки». «Он видел слишком многое, и я его выколол», — говорила Винданья. «Поднести что-то близко к глазу, центру восприятия тела — одно дело. Нанести ему вред — совершенно другое. Но я в тот миг заглянула за пределы настоящего момента и физического мира, узрев кливо целиком. Он был клубком извивающейся тьмы, от которой отходило гнусное подобие пуповины, устремляясь...» куда? к чему-то иному, в иные территории. Вокруг него яростно шевелились стебли миазмов, а их щупальца и отростки пронизывали солдат, трупы в яме и небо. «Мое время вышло», Я вонзила острие корва в глазницу и последовала боль. Она сводила с ума и раскалывала сердце, словно я прорубила брешь в плотине внутри моей души, куда теперь готовились устремиться потоки черной воды. Однако я погружала лезвие в лицо, свое лицо, в склеру, пока не рассекла глаз. Я заплакала кровью и стекловидным телом. Корва был острым, достаточно острым для того, что требовалось сделать. Боль от жертвоприношения сама указывала, куда повернуть лезвие, что разрезать. Слова мне были не нужны. Подняв глаз с его места, я обрезала плоть, приставшую к нему, и он упал в низменную пыль. Не представляю, как меня видел Клифф. Как белый свет? Как отвратительное чудовище? Как взрыв? Он издал тоненький жалкий звук, долетевший до меня призрачными вибрациями миазмов. Человеческого рта-то у не было, и кричать он не мог. Сияющий туман сгустился, скапливаясь, и вошел в меня. Моя опустевшая глазница была настолько просторна, что там могли воцариться все страдания, заключенные в мязмах. Я не ученая, — ответила я. — Я — память. Затем я, сделав один единственный шаг, покинула пространство и время, отправившись шагать по дорогам, знакомым разве что одному овенданью. Эпилог. Этим ясным и относительно теплым днем кладбище в Санта-Верде почти пусто. Женщина толкает перед собой коляску со своим ребенком, направляясь в супермеркаду Альде за стеной, за самым краем моего поля зрения. Даже здесь, в этом месте, посвященном смерти, мы все подчиняемся телесным позывам и процессам бурчащему желудку и инстинкту размножения. Сидя на скамейке, я смотрю на имена, высеченные на каменном мемориале. Здесь Эстебан Павес и Гильермо Мбенедисьон. На южном краю возле фонтана любовница ока Алехандра Льямос, а недалеко от нее София Серта, моя мать. Где-то в Европе сидит в камере И ждет суда Видаль. На именами стоят слова. «Вся моя любовь здесь, В скалах, море и горах». Слова поэта высеченные в камне, Но не моего поэта. Иногда, закрыв оставшийся глаз, Я вижу сияющие, извивающиеся пряди миазмов, Иногда в этом тумане точно бледные карпы кои в пруду под ряской всплывают лица, и, увидев их, я узнаю в них что-то, как и они во мне. Но там нет овенданью. Через площадку мемориала бегут и смеются парни, у них в руках футбольный мяч. Они замечают, как я греюсь на солнце, одетая во все черное. Один парень прикрывает рукой глаз, говоря «Эль-Охо! Эль-Охо!». Все смеются и поглядывают на меня. Теперь меня зовут Оком. У меня скоро занятие, нужно вернуться в кабинет и просмотреть заметки. Каждый раз, стоит так далеко отойти от фотографий, становится беспокойно. Да, я полностью лишена рассудка. В этом Клифф был прав. Поднявшись на ноги, я подхожу к стене и оставляю в щели клочок бумаги. Там написано «Рафаэль Винданьо. Воин внутренней бригады».